Третье. Я пришла в сознание, но в голове стоял туман. Мозг словно был опутан гипнотическими нитями. Меня подташнивало, я дрожала, как в лихорадке. Во рту пересохло, язык едва ворочался и как будто распух вдвое. Я попробовала пошевелиться. По позвоночнику пробежала электрическая искра. Казалось, он состоял из дребезжащих частичек. Я поняла, что руки у меня в наручниках и завязаны за спиной, ноги тоже крепко-накрепко спеленаты, в рот запихнут моток сверхпрочного скотча. Вопреки кляпу я все-таки попыталась проглотить слюну. Мне страшно, я в панике. Я лежу в задней части Кадиллака Эскайлейд, мастодонта станированными стеклами. Высотой он чуть ли не 2 метра. Он главный на дороге и как будто летит над ней. Задняя часть отделена от салона стенкой из плексигласа. Не знаю уж по какой причине, но я в костюме для бейс-джампинга. На мне все, что нужно. Каска, ремни, которые крепятся на плечах и ногах, заплечный мешок с парашютом. За прозрачной стенкой я различила коренастую фигуру шофера, в прошлом явно военного, выправка седые волосы ежиком. Рядом с ним сидела Зора Зоркин, не отрывая взгляд от телефона. Каска защищала меня, и я, что есть сил, боднула головой перегородку. Зоркина кинула меня беглым, невидящим взглядом и снова уткнулась в телефон. Я напрягла глаза, и нашла на экране часы. Десять вечера. И все-таки я не понимаю, что происходит. Что все это значит? Каким образом все это касается меня? Сделав усилие, подобралась к окну, посмотреть, что видно через заднее стекло. Ночь. Пустынная дорога. Ели, насколько хватает глаз. Ветер раскачивал их верхушки, темнеющие на сиреневом небе. Мы ехали и ехали, и я мало-помалу начала догадываться, где мы. Если мы едем уже шесть или семь часов, то должно быть уже миновали Пенсильванию, Мэриленд и Восточную Вирджинию. Мы в палачах, неподалеку от парка Силвер-Ривер-Бриджес. Внезапно во мне вспыхнула надежда. Я заметила позади нас машину и застучала в заднее стекло, чтобы привлечь внимание, но, приглядевшись, узнала свой маленький красный «Лексус» и поняла, что тот едет следом за «Кадиллаком». И тогда я догадалась, что они задумали, и заплакала.